Второе. Десять самых распространенных причин депрессии. Мы уже упомянули о том, что существует целый ряд факторов, которые могут привести к возникновению депрессии. Одни действуют поодиночке, в то время как другие приобретают разрушительную силу только в комбинации друг с другом. В этой главе я расскажу обо всех причинах, способствующих возникновению депрессии а о мерах, которые помогут им противостоять, я расскажу немного позже. Конечно, я предполагаю, что некоторые из вас почувствуют порыв немедленно слушать книгу с того места, где описываются меры, как только они выявят возможные причины своего расстройства. Исходя из собственного опыта ежедневной медицинской практики, могу вас уверить, что вы гораздо быстрее добьетесь успеха если прослушаете всю книгу от начала и до конца. Ведь только после получения исчерпывающей информации у вас появится возможность обнаружить все причины вашей депрессии и обеспечить себе такие условия, при которых процессу выздоровления не помешает какая-нибудь скрытая причина, испортив всю работу. 2.1. Причина номер один. Негативное мышление и намеренный пессимизм. Сегодня, благодаря результатам новейших исследований, мы достоверно знаем, что наш мозг изменяется всю жизнь, вплоть до преклонного возраста. Этот процесс называется нейропластичностью. Тот образ мышления и действия, который мы практикуем постоянно, обуславливает, с одной стороны, образование новых синаптических связей, а с другой — угасание старых. Очень хорошо, что дело обстоит именно так, поскольку место в нашей голове ограничено. Если бы мы сохраняли в памяти все данные равноценно и удерживали их постоянно, то в какой-то момент у нас просто взорвалась бы черепная коробка поэтому нейроны руководствуются принципом «применяй» или «выброси». Другими словами, либо вы используете сохраненную информацию регулярно, либо просто забываете ее. Вещи, о которых мы регулярно думаем или же которые часто повторяем, все сильнее укореняются в мозге в виде связей, и тем самым нам становится все легче и быстрее извлекать из памяти нужные данные. Дело доходит до того, что регулярно посещающие нас мысли и повторяемые действия автоматизируются настолько, что нам больше не приходится уделять им внимание. Именно способность мозга распознавать повторяющийся шаблон и все больше оптимизировать его посредством создания новых нейронных связей позволяет нам одновременно заниматься несколькими делами. Хороший пример такой способности в действии — вождение автомобиля. Новичку требуется уделять все свое внимание этому процессу, чтобы вовремя нажимать на педаль сцепления, переключать скорости, включать сигнал поворота и при этом следить за движением машин в зеркале заднего вида. Тот, кто поездил уже года два, может послушать за рулем интересную радиопередачу, поговорить с пассажирами, интенсивно поразмышлять над какой-нибудь проблемой или же поболтать по телефону по громкой связи, принимая, возможно, даже какие-либо важные решения. Безопасное вождение в непрерывном транспортном потоке со временем становится все более бессознательно протекающим процессом. Он воспринимается человеком скорее подсознательно, не создает никакого напряжения, если вообще отслеживается хоть как-нибудь. Эта форма автоматизации применима ко всем действиям и мыслям без исключения. Если человек всю свою жизнь был оптимистом, то неприятные события не могут выбросить его из наезженной колеи, потому что мозг такого человека автоматически сформулировал для себя следующую установку. Кто знает, на что это повлияет положительно. Ведь так уже случалось не раз и раньше. Что-то шло наперекосяк, а впоследствии становилось ясно, сколько нервов я сберег самому себе благодаря этому неожиданному повороту. Могло, например, сложиться так, что у вас вдруг срывалась некая сделка с весьма выгодным клиентом, потому что ваш сотрудник отговорил его подписывать договор, чтобы сманить его и основать свой собственный бизнес. Конечно, прирожденные оптимисты также злятся на подобное нелояльное поведение по отношению к ним, но это, как правило, продолжается не очень долго. Как только проходит первый приступ гнева, мозг оптимиста тотчас же начинает искать возможности для того, чтобы выгадать что-нибудь позитивное из пережитого разочарования. Почти автоматически у него возникают такие мысли. Очень хорошо, что такой сотрудник сразу показал свое истинное лицо. Тем самым он отпугнул только одного клиента, а не многих. И кто знает, был ли этот новый клиент настолько перспективным, как мы предполагали. Я же слышал, что его финансовая репутация была весьма сомнительной, и что он в итоге начинал оспаривать суммы по каждому выставленному счету. От такого клиента можно отказаться с чистой совестью. Этот весьма полезный процесс называют в психологии рефреймингом, что означает переосмысление или другая интерпретация. Эта прекрасная техника, которая берет начало в сфере семейной терапии, преимущественно предназначена для быстрой проработки негативных событий, чтобы можно было воспринимать их как менее опасные, или не так болезненно на них реагировать. Если человек переосмысливает какое-либо обстоятельство, в этом есть и другие преимущества. Он остается способным к действиям и ориентированным на решение, вместо того, чтобы запираться в себе во фрустрации. Далее я более подробно расскажу о рефрейминге, поскольку эта техника удивительно эффективна как при преодолении депрессий, так и во время борьбы с выгоранием. Истинные, намеренные пессимисты почти никогда не занимаются рефреймингом. Напротив, они считают себя реалистами, которые не закрывают глаз на возможные опасности. Намеренные пессимисты убеждены в том, что такой способ мышления охраняет их от горьких разочарований. И если вдруг случается что-либо неприятное, они оказываются менее расстроенными, поскольку морально уже подготовились к худшему. По крайней мере, именно так они думают. На самом деле, едва ли можно совершить большую ошибку, чем позволить себе думать подобным образом. Ведь если мы чему-то и выучились из нашего экскурса в нейробиологию и открытию нейропластичности, то следующему. Негативное мышление и намеренный пессимизм никоим образом не ограждают человека от неприятного опыта и даже не снижают ощущаемую им душевную боль от разочарования. Такой тип мышления лишь снова и снова приучает мозг все лучше и чаще воспринимать негативные вещи. А вот способность видеть все положительное все больше и больше деградирует на нейронном уровне. Вместо того, чтобы воспользоваться шансами, когда таковые представляются, человек зачастую ищет причины, почему ему не стоит ничего предпринимать. Такое поведение обязательно приводит к тому, что человек с каждым разом становится все менее и менее удовлетворенным, упуская все больше удобных моментов. И все это происходит только потому, что благоприятные возможности для улучшения своей жизни перестают восприниматься им как таковые. Вместо этого возникает чувство, что тебя постоянно окружают одни опасности проблемы и несправедливость, что их становится все больше, когда на самом деле это не так. Намеренные пессимисты не имеют ничего общего с реалистами. Вместо того, чтобы замечать в равной мере и шансы, и риски, они используют селективный метод и воспринимают реальность выборочно, фрагментами, вычленяя из нее только то что соответствует вектору натренированной ими позиции ожидания это происходит в результате нейропластичности мозга он изменяется день за днем в зависимости от того как именно мы его используем при этом он фильтрует по интенсивности эмоций всю информацию поступающую из окружающего мира то есть то что мы на самом деле любим воспринимается нами так же интенсивно, как и то, что нас ужасает. И чем чаще фокус внимания направлен на нечто положительное или отрицательное, тем лучше сохраняется информация в нейронных связях, и тем легче нам получить доступ к ней наряду со всеми относящимися к ней эмоциями. Люди, которые находятся в перманентном поиске возможных опасностей и проблем, чтобы в случае чего быть к ним готовыми, добиваются с точки зрения нейробиологии только одного. Они тренируют клетки серого вещества все интенсивнее, настраивая их на проблемы и опасности, в то время как присутствующий в жизни позитив ими все больше игнорируется. Вы в это не верите? Тогда я попрошу ответить на следующий вопрос. Есть ли у вас или вашего знакомого автомобиль? С тех пор, как он появился, вы замечали, что именно эта конкретная модель очень часто стала встречаться вам в потоке уличного движения. Встречный вопрос, когда вы в последний раз осознанно замечали на улице Audi А4? Если вы сами или же ваш приятель не ездите на этой машине, то вероятное подобное не происходило никогда. Возможно, вы даже и не знаете о существовании такого бренда, А между тем Audi A4 выпускается уже в пятом поколении. Я регулярно предлагаю этот тест на селективное восприятие своим пациентам. Часто происходит так, что тот автомобиль, который водит мой пациент и который из-за этого попадается ему на глаза, на самом деле встречается реже, согласно статистическим данным Транспортной инспекции Германии, чем Audi А4. Тем не менее, Собственную модель машины автолюбитель видит повсеместно, буквально на каждом шагу. Так происходит из-за того, что наш мозг неосознанно фильтрует поступающую в него информацию и допускает до сознательного восприятия только те данные, которые мы до этого классифицировали как значимые. По этой же причине беременные женщины начинают замечать много других женщин в положении. Свежеиспеченные собаководы неожиданно начинают встречать на улицах больше псов, а люди, которые подумывают сделать татуировку, вдруг осознают, что у каждого второго она есть. Однако это все неправда. В одночасье количество беременных женщин не увеличится, как только вы залетаете. И число собак не возрастает неожиданно только потому, что вы заимели себе щенка. И даже если вам кажется, будто бы людей с татуировками в Германии вдруг стало в несколько раз больше, более 80% населения предпочитают воздерживаться от такого рода украшения на коже. Получается, наш мозг фильтрует информацию в зависимости от наших личных предпочтений и склонностей. Чем лучше человек умеет радоваться каким-либо вещам и занятиям, тем чаще он испытывает счастье и удовольствие. Тот же, кто, напротив, предпочитает замечать все то, что ему мешает, возможно, уже предрасположен к депрессии, которая рано или поздно его настигнет. Ведь вся информация, которую мы воспринимаем и обрабатываем, меняет нас. Если постоянно питаться гамбургерами, наберешь вес». А если постоянно бояться, будто дела могут пойти не так, вскоре почувствуешь, что жизнь становится только сложнее и несправедливее. Но не стоит пугаться. Даже самые отъявленные, намеренные пессимисты могут при помощи простых упражнений выучиться здоровому способу мышления. Как только этот новый способ начинает приносить первые плоды, Распрощаться с негативными мыслями становится все легче и проще. Одно простое упражнение, при помощи которого вы можете перетренировать свой мозг, вы найдете в главе 3. Теперь же давайте займемся нейропластичностью мозга и разберем пример, приведенный в начале этой главы. Что же думает намеренный пессимист, у которого увели гипотетически выгодного и щедрого клиента? Возможно, Он думает так, «Разве я уже тогда не подумал, что этому сотруднику нельзя доверять? Вот какую благодарность я получил за то, что предложил этому негодяю рабочее место и так много для него сделал. Еще выше вероятность того, что он вообще изначально не попал бы в такую ситуацию и не потерял бы клиента» не столько потому, что его намеренный пессимизм оградил бы его от такого разочарования, а скорее из-за того, что у него вообще не было бы никакого бизнеса. Люди, которые всегда и повсюду только и раздумывают над тем, что нечто может пойти не так, редко когда осмеливаются встать на путь, ведущий к самостоятельности. Негативисты, Предпочитают брать на себя как можно меньше ответственности, упуская при этом из виду то, что они ведут чью-то, а не свою жизнь, придерживаясь чужих правил и стремясь к чужим целям. Такую жизнь, в которой другие определяют, когда, как и какую работу им нужно выполнять. Конечно же, я ни в коем случае не утверждаю, что все люди, у которых развелась депрессия из-за плохих рабочих условий, немедленно должны уйти в свободное плавание и начать свое дело. Этот пример призван показать вам, насколько велики последствия негативного мышления. Конечно же, существует множество людей, которые чувствуют себя прекрасно, работая по найму. Если у сотрудника прекрасный начальник, если он легко общается с коллегами, получает заслуженное вознаграждение за свою работу, соизмеримое с объемами вложенного труда, и именно поэтому с удовольствием занимается любимым делом, ему не нужно думать о смене профессии или компании. Однако есть другие люди. Стоит мне только обрисовать им идеальные рабочие условия, они автоматически начинают думать. «Да такого же просто быть не может. Все равно что-нибудь пойдет не так. Невозможно жить в современном мире и не идти на компромиссы». Именно такие люди сильнее всего подвержены опасности заболеть депрессией в какой-то момент своей жизни так как они изначально ограничивают свои возможности, просто представляя, как должно выглядеть их рабочее место, чтобы они чувствовали себя там совершенно комфортно. При этом они упускают одно из важных правил успеха и хорошего самочувствия. То, чего ты даже не можешь себе представить, ты, скорее всего, никогда не получишь. Что же это означает для нашего примера? Если человек исходит из того, что идеальной работы просто не существует, он будет удовлетворяться первым попавшимся предложением. Подобный образ мышления мешает такому человеку вовремя заметить более выгодную вакансию, так как, по его мнению, в другой конторе все равно лучше не будет. Таким образом... Этот индивид отдает слишком много своей жизни, занимаясь неприятным видом деятельности, пока в один прекрасный день груз страдания не станет настолько тяжелым, что он будет просто вынужден подумать о смене работы. Это очень распространенное поведение, которое, тем не менее, представляет собой одно из самых больших препятствий, стоящих на пути к счастливой, И наполненной жизни. Люди меняются только по двум причинам. Прежде всего, есть две причины, которые побуждают людей изменить что-либо в своей жизни — большая боль или великие цели. В первом варианте психическое напряжение и связанные с ним страдания — становятся настолько невыносимыми, что человек просто вынужден сделать хоть что-то для выхода из неприятной ситуации. Во втором случае человек находит себе настолько большую и окрыляющую цель, что просто не может делать ничего другого, кроме как прилагать все усилия для ее достижения. Первая ситуация, при которой человек находит в себе мужество совершить изменения только тогда, когда груз страданий достаточно высок, наблюдается у всех, кто страдал или страдает от депрессии. Второй вариант, напротив, представляет собой в высшей степени действенную защиту от недуга. И все же проявляете осторожность. Тот, кто стремится только к большим целям, и при этом забывает отмечать небольшие достигнутые успехи, подвергается опасности заработать выгорание. Секрет, как это часто бывает, сокрыт в правильной дозировке. Еще знаменитый врач и философ Парацельс 500 лет назад говорил, «Все есть яд, и ничего не бывает без яда. Только лишь доза определяет, станет ли вещество лекарством», Или отравой. Если постоянно лгать себе, приукрашивая действительность и раз за разом ставить все более и более высокие цели, то это будет так же вредно, как и все время ожидать самого худшего. На моих семинарах я постоянно привожу в качестве примера христоматийную историю об ослике везущем телегу, которая должна проехать из пункта А в пункт Б. Для того, чтобы побудить животное отправиться в путь, погонщик вешает перед ним на длинном шесте вкусную морковку, которая болтается перед самой его мордой. Гонимый голодом зверь стремится к овощу. Между тем, так никогда и не достигает вожделенного угощения, а тем временем он везет за собой телегу. Если использовать подобную стратегию мотивации, не делая перерывов, то осел вскоре выбьется из сил и упадет замертво от переутомления. Поэтому необходимо время от времени попридержать гонку, чтобы дать возможность тягловому животному съесть вожделенный овощ. Аналогично дело обстоит и с большими целями. Очень важно их иметь. Только так можно дожить до преклонных лет, оставаясь здоровым и счастливым. Позже я расскажу, почему это так. Первонаперво просто возьмите на заметку, что очень важно разбить большую цель на множество маленьких задач. Каждый раз, когда вы решаете одну из них, нужно соответствующим образом отмечать это событие, то есть давать своему ослу морковку. Как именно вы отпразднуете собственный успех, остается целиком на ваше усмотрение. Полежите ли с интересной книгой на диване, побалуете ли себя изысканным блюдом в каком-нибудь пафосном ресторане или просто совершите продолжительную прогулку на свежем воздухе — неважно. Поступая так, вы осознанно вознаграждаете себя за каждый шаг, который продвинул вас вперед. Это поможет достичь любой цели и не бросить начатое на полпути. Теперь вернемся к намеренному пессимизму. Он не только вредит вам лично, но и имеет последствия для общества. Если многие люди по причине описанного выше шаблона мышления на протяжении многих лет отказываются сменить работу, несмотря на неудовлетворительные условия труда, то у плохих начальников не возникает мысли изменить хоть что-то в своем поведении. Недовольные работники всеми силами пытаются трудиться настолько, насколько им позволяют возможности. Только если больше нет никаких сил терпеть, а на горизонте показался диагноз «депрессия», несчастные уходят в отпуск по болезни. Поскольку страховка уже через 6 недель покрывает расходы на лечение, Многим работодателям и далее выгодно плохо обращаться со своими сотрудниками и эксплуатировать их по полной. Если же персонал при первых инцидентах нарушения трудовой этики будет неизбежно обращать взоры к более человечным работодателям, то грубым шефам чаще придется переосмысливать свое поведение, поскольку почти в любой отрасли учить новых людей всегда долго, И дорого. Если же ваших служащих охватывает эпидемия депрессии, то это не означает автоматически, что вы плохой руководитель. Рискну предположить обратное, иначе вряд ли бы вам в руки попала эта книга. В этой главе речь идет о натренированной форме мышления, которая способствует развитию депрессии. Невозможность противостоять профессиональной неудовлетворенности Служит всего лишь наглядным примером. Само собой разумеется, что есть еще много сфер жизни, в которых негативное мышление точно так же может привести к депрессии. Так, например, люди увязают в отношениях, в которых они уже давно не чувствуют себя счастливыми. Человек, который с самого начала сомневался в возможности долго прожить в счастливом союзе, слишком рано идет на ненужный компромисс. Зачастую серьезные проблемы обусловлены одними лишь ошибками мышления, которые я буду называть в дальнейшем личностными убеждениями. Признаки, по которым вы сможете точно распознать, обоснованы ли ваши сомнения в партнере или профессии, или же вы всего лишь стали жертвой собственных убеждений, приведены в главе 3. «Я ничего не могу сделать, меня так воспитали». Именно эту фразу мне приходится слышать чаще всего, когда на консультации я ставлю пациентов перед фактом «Вы страдаете от намеренного пессимизма». Впрочем, здесь речь также идет о неправильном убеждении. Разумеется, способ и условия воспитания ребенка оказывают влияние на то, как он мыслит и действует, когда вырастет. Неужели же вы на самом деле думаете, что с этим нельзя ничего поделать? Конечно, изменения не произойдут за один день, но их можно осуществить, что подтверждается моей клинической практикой. И еще одно важное замечание это: того стоит. Ведь в действительности подобные убеждение всего лишь отговорка, чтобы и дальше бездействовать, нести груз своих страданий и мучиться. Послание, которое скрывается на самом деле за этой отговоркой, звучит примерно так. Не стоит даже и пытаться что-то изменить в стиле моего мышления и поведения, поскольку это сидит слишком глубоко. Чем чаще вы повторяете себе это убеждение, тем больше ваш мозг создает синаптических связей, в которых хранятся негативные воспоминания детства. И тогда ощущение того, будто бы родители, сестры, братья, учитель или же школьный приятель навсегда отравили вам жизнь, становится все сильнее. Позднее такой образ мысли переносится и на бывшего партнера – и на предыдущих работодателей. И тогда все сильнее становится чувство, как будто вы на всю жизнь обречены стоять в обморочном состоянии и наблюдать за тем, как другие решают все за вас. В довершении всего этого порочный круг только усугубляется советом, который часто приходится слышать от окружающих вы должны сначала психологически проработать случившееся, и только потом полегчает. В том числе и идея о том, что человек должен сперва хорошенько покопаться в своих негативных детских воспоминаниях, прежде чем сможет закрыть тему и развиваться дальше, есть не что иное, как ошибка мышления. После всего, что вы узнали из моей книги о нейропластичности, Подумайте, что происходит в нейронной сети вашего мозга, когда вы 50 часов или дольше говорите с терапевтом о неприятных воспоминаниях собственного детства. В итоге доступ ко всем неприятным воспоминаниям и чувствам только улучшается, поскольку на протяжении многих часов вы укрепляете те нейронные связи, в которых хранится эта информация. Может быть, после такого лечения вы перестаете общаться со своими родителями или же напишете бывшему бывшей длинное письмо и отведете тем самым душу, изливая гнев на бумагу. Однако же, что изменится после этого в вашем жизненном настрое, в образе жизни и отношении к миру? Ничего. Каждый, кто попробовал подобные методы, знает, насколько сильно после сеансов Не хватает чувства освобождения и свободы. Вместо них вы испытываете гнев или отвращение, а это совершенно очевидно, не то, к чему стоит стремиться. В самой идее что-то там проработать и тем самым закрыть тему в принципе нет ничего неправильного. При наличии «истинного горя» такого, например, как потеря близкого человека в результате несчастного случая, этот метод бесспорно важен и эффективен. Поэтому позднее в этой главе я еще остановлюсь поподробнее на данном вопросе. А пока что зарубите себе на носу. Каким бы плохим и несправедливым ни было ваше детство, в нем есть один очень хороший аспект. Оно закончилось. Проблемы, на которые вы жалуетесь здесь и сейчас, можно решить только здесь и сейчас. И дослушав книгу до этого места, вы уже сделали довольно много для активного изменения своего образа мышления. Поэтому продолжайте начатое и помните, что изменение в принципе не должно быть тяжелым и долгим. Это всего лишь ваше личное убеждение, которое не соответствует истине и к тому же не приносит ничего хорошего.